Глава двадцатая Миша жил у нас две недели, а мы так и не переехали в новый дом. Первые дни нам было очень тяжело. Он прятался ото всех и плакал, если его находили. Он мог залезть под стол или в комод и не отзывался, когда его звали по имени. Кушал он только в том случае, если бабушка находила его убежище и кормила с рук. Переодеваться не давался. Кусался и снова плакал. Хорошо хоть понимал, что такое туалет. Дорогу туда он выучил сразу. Успокаивался только, когда рядом была бабушка. Даже не знаю, почему именно на неё он реагировал позитивно. Может, потому что малыши всегда тянутся к бабушкам и дедушкам. А может, у него просто не было нормальной семьи. На третий день утром мы нашли его в Тасиных сокровищах. Он не притронулся к игрушкам для мальчиков. Все обходил стороной купленные ему Виктором подарки. Как будто боялся их. А ранним утром, пока все спали, забрался в огромный кукольный домик. Посреди домика возвышались пластиковые контейнеры с разноцветным тестом для лепки. Тася любила лепить вкусности для своих кукол. Туда Миша и устремился. Он тихо сидел посреди разгромленного домика и усердно лепил ровные фигуры из теста. Его обнаружила я, когда зашла в детскую комнату Таси. Дочка просунула головку в дверь следом за мной и приоткрыла маленький ротик от возмущения. После появления Миши она начала прибегать ночью в нашу с Витей спальню и спала у нас до утра. Видимо, общее напряжение сказывалось на ней не лучшим образом, а сон между нами добавлял ей уверенности в том, что родители ее по-прежнему любят. Миша не бегал ни к кому. Он спал один, забившись в угол кровати дальней комнаты. Там, где ночевала бабушка. Видимо, на третий день он устал прятаться и решил исследовать территорию. Я с ужасом застыла в ожидании истерики дочери. Миша разломал стены кукольного дома, личной резиденции таси. Мне хотелось верить, что он сломал их не по злому умыслу, а от собственной неуклюжести. Чёрт! Заглянул в детскую проснувшийся муж. Как же я забыл про тесто для лепки. Накупил ему гору ерунды. А он ведь любит лепить. Та сорванулась вперёд на защиту своего имущества. Мы с Витей кинулись следом, не желая видеть побоище. Наша дочка та ещё собственница а Миша для нее чужак. Но застыли посреди комнаты. Тася спокойно нырнула в разрушенное владение и выхватила один из контейнеров с тестом для лепки из общей свалки, а потом плюхнулась на пол рядом с Мишей и с интересом принялась его рассматривать. Жажда общения перевесила чувство собственности. Тася осторожно коснулась ручкой недоверчиво посматривающего на нее Миши а потом тоже принялась лепить фигуры из теста. Мы переглянулись. Витя сжал мою руку. «Кажется, бури не будет», — спустя пару минут шепнул он. «Чудесные дети!» Заглянув в детскую, самой последний, довольно кивнула бабушка. «Пожалуй, сделаю на завтрак запеканку из творога», после чего затопала тяжелыми шагами в сторону кухни. Бабушка на дух не выносила прислугу в нашем доме и предпочитала готовить сама. Мы с Витей забрались на Тасину кровать и осторожно наблюдали за детьми. Теперь мы опасались, что взбрыкнет Миша, не произнесший за дни пребывания у нас ни единого слова. Или взорвется Тася, которой сломали домик. Но нет, творческий процесс проходил мирно. Тася будто понимала действия Миши и повторяла их только со своим собственным видением, как должны выглядеть фигуры из теста. Миша не рычал, только изредка поглядывал на Тасю своими выразительными голубыми глазками и продолжал пыхтеть, выдавая идеально ровные фигуры. Как у него получается создавать такую красоту? удивилась я. Наверное, он скульптор. Улыбаясь, погладил мой все еще плоский животик Виктор. Мне интересно, у тебя внутри Тоже скульптор? Или маленькая принцесса? Не знаю. Я рассмеялась и покачала головой. Только кто бы там ни был, а он растет. И меня жутко тошнит. Это нормально? Кажется, да. Срок как раз для токсикоза. Стасия меня не тошнила. Я теряла сознание. Ну, каждый ребенок особенный. Может, у нас появится мальчик? Может. В тот день Миша впервые разрешил к себе приблизиться. Он не плакал, когда я переодевала его в чистые вещи и даже сел за стол вместе с Тасей. А потом они подружились. Даже не знаю, как это произошло. Тася и Миша просто бегали друг за другом по дому и весело смеялись. Именно так, как это умеют делать дети. Непосредственно и искренне. Улавливая настроение друг друга на соматическом уровне. «Миша будет спать у меня!» Сопя от волнения, вечером схватила Витю за руку Тася. Сам Миша родного отца обходил стороной. Видимо, сказывался прежний опыт общения. Вряд ли Анатолий Янковский был добр к ребёнку, которого ему подкинули. Но то, как ловко с Витей управлялась Тася, не могло оставить Мишу равнодушным. Он с завистью посматривал на повисшую у отца на руке девочку, и нервно сопел. «Будешь спать в детской?» — внимательно посмотрел на сына Виктор. Тот кивнул и бросился прочь из комнаты. «Миша!» — позвал его Витя. «Если ты хочешь жить в детской, нам надо будет перетащить твою кроватку из дальней комнаты». Мальчик вернулся в комнату, взглянул на отца и снова коротко кивнул. «Ну, пойдем!» — протянул ему руку Виктор. «Бери меня за руку, и вместе перенесем твои вещи». Робко, с замиранием сердца, Миша шагнул к отцу. Испуганно взглянул на него и замер. Не знаю, отчего он так сильно его боялся. Витя был жестким человеком, но он никогда не обижал своих детей. В тот вечер мы перенесли вещи Миши в детскую. И да, с той поры Тася перестала бегать в нашу спальню. Она открыла для себя целый новый мир. Мир дружбы с подобным себе человечком. Их с Мишей было невозможно разлучить. И, о счастье, еще через пару дней он с нами заговорил. «Кажется, пришло время задуматься о переезде». Воскресное утро 1 ноября высказал идею Виктор. «Дом уже заждался нас». «Да». Нашу годовщину свадьбы и мой день рождения я хочу праздновать в новом доме. Оживилась я. Так что, переедем? Да, конечно. Отлично. Подала голос бабушка. Переезжайте, а я отправлюсь к себе домой. До тех пор, пока не родится маленький, хочу передохнуть. Двое детей окончательно меня утомили. Может, вы переедете к нам? Посмотрел на нее Витя. Ну нет, лучше вернусь под Новый год. Вы как раз обустроитесь на новом месте. Мы будем ждать тебя, бабуль, загрустила я. Без тебя в доме все будет не так. Я вернусь, обещаю. Надеюсь, Витя выберет самую красивую елку. Ведь это будет первый год, когда с нами Миша. Даже не сомневайтесь. Довольно улыбнулся мой муж.